14. Две практики для преобразования сердца. Есть практика, которую мы можем делать для развития смелости чувствовать то, что чувствуем. Она называется «сочувственное пребывание». С помощью сочувственного пребывания в качестве основы мы можем затем практиковать видение нашей схожести с другими, как я только что это описала. Если у нас есть склонность чувствовать зависть, например, мы, как правило, делаем все, что можем, чтобы избежать этого неприятного чувства. Но в практике сочувственного пребывания, вместо того, чтобы отталкивать его прочь, мы открываем сердце этому чувству зависти. И мы не только позволяем себе ее чувствовать, мы делаем все, что можем, чтобы приветствовать ее. Мы вдыхаем ее полной грудью, как мы вдыхали бы чистый деревенский воздух. Затем мы выдыхаем, расслабляемся. Впускаем пространство и открываемся. Сочувственное пребывание дает нам шанс полностью изменить наше отношение с завистью или любой другой эмоцией. Вместо того, чтобы навсегда определить чувства как неприятные или яд, они становятся полезными, они помогают нам. На вдохе мы открываемся чувству, как если бы открывали объятия любимому человеку. На выдохе мы даем чувствам безграничное пространство, будто отправляя их в бесконечное синее небо. В дополнение к вдыханию трудной эмоции мы можем использовать размышления над схожестью с другими. Острота такой эмоции, как зависть, может напомнить нам, как много людей имеют такую же склонность. Как много людей в каждой стране, в каждом городе, в каждой деревне по всему миру в этот самый момент испытывают зависть. Как много страдает от зависти, еще более интенсивной, чем наша. И как много из всех этих бесчисленных людей, в отличие от нас, имеют незначительное или не имеют вовсе представления о том, как работать со своими причиняющими боль эмоциями. Честно говоря, когда я размышляю над этим, могу заплакать. И это вдохновляет меня не тратить свою жизнь впустую на чувство жалости к самой себе. На основе этого мы можем делать практику Танглен, практику, в которой посылают и принимают. Если вы не знакомы с этой практикой и хотели бы получить пошаговые наставления, слушайте приложение «Б». В Танглен мы принимаем и более обширное явление, вдыхая не только свой собственный дискомфорт, но также и дискомфорт других. Например, если мы испытываем ярость, мы можем подумать о том, как много других людей чувствуют то же самое. В отношении энергетических качеств наша ярость не отличается от ярости кого-то другого. Так что, когда мы вдыхаем нашу собственную ярость, мы можем представлять, что мы также вдыхаем ярость людей по всему миру. Делая так, мы можем думать, Пусть все в мире будут свободны от ярости. Пусть все существа будут свободны от страдания и его причин. И, возводя все в высшую степень, пусть все существа пробудятся в своей истинной природе. Как естественное дополнение к вдыханию эмоциональной боли, когда мы выдыхаем, мы можем отправить другим те положительные эмоции и качества, которые, как мы думаем, принесут им радость и облегчение. Например, любовь или уверенность, здоровье или расслабление. Часть Танглена — посылать, способ поделиться счастьем и удачей с другими. Ведь у всех них есть желание быть счастливыми и удачливыми, так же, как и у нас. Это противодействует любой неосознанной привычке, которая у нас могла бы быть. Привычке сохранить все хорошее для себя, чтобы выделить свое благосостояние больше, чем благосостояние других. Иногда я спрашиваю себя, что же я на самом деле вдыхаю. Да, эмоции болезненные и они вызывают хаос, но так ли они на самом деле реальны? Если я попробую найти зависть или ярость, смогу ли я что-то ухватить? Поучения говорят, что и вдыхаемые, и выдыхаемые материалы пусты. Всего лишь пустые формы, свободные от названий, свободные от хорошего или плохого. Такой абсолютный способ смотреть на эту практику заслуживает хорошего обдумывания. С помощью этой практики «Давать и принимать», используя естественное чередование нашего дыхания в качестве посредника, мы можем преобразовывать любые мешающие эмоции в семена добродетели, семена любви и сочувствия. По мере того, как мы приобретаем опыт, применяя эту практику к различным чувствам и в различных ситуациях, мы будем меньше бояться нашей эмоциональной боли. Напротив, наши клеши станут ценным ресурсом для нас так как они помогают нам пробуждать сочувственное сердце Бодхичитты, стремление устранить страдания других существ и делать то, что его удалит. Когда я спросила Трунгпурин поче что делать, когда я буду умирать, он ответил, тренируйся сейчас оставаться в открытом осознавании. И если во время смерти ты почувствуешь страх или другие эмоции, делай там для других, кто умирает и чувствует то же самое, подумай об облегчении их страданий и посылай им счастье. Я тренировалась так многие годы, особенно когда чувствовала страх. Я вдыхаю его и думаю о других и о том, через что они проходят. Таким образом, я открываю мое сердце сейчас и открою его в момент своей смерти.